Глава 14. Предчувствие. Солодерин сам не ожидал, как просто оказалось реанимировать прежние связи, дни забытых кутежей и неожиданных случайных радостей. Он взял недельный отпуск и с головой окунулся в пучину посиделок со старыми друзьями, которых давно не видел. Первым был Слава Дружников. Следующий вечер Солодилин посвятил встрече с огромным, неповоротливым, но очень душевным маркетологом из крупной страховой компании. Они пили на перегонке водку, хлопали друг друга по плечам, маркетолог подслеповато щурился и загадочно улыбался в свою шкиперскую бороду, а Солодилин самоотверженно терзал гитарные струны. Ещё был вечер, стремительно перешедший в ночь с коллегами, которые занимались организацией и коммуникацией в других компаниях. Этих людей Александр Владимирович знал по бесконечным конференциям, круглым столам и форумам. Потом встреча со старыми друзьями, которые давно уволились из компании, в которой Солодинин продолжал работать. Один из них, очень дорогой для осолодили на человек, влюбчивый, худой, верткий, умный, ранимый и рано полысевший, постоянно говорил о том, что Россия закончилась, наступает абсолютный мрак и нужно валить. А второй друг, тоже лысый, но наоборот толстый, уверенный в себе, прозорливый и циничный, утверждал, что все идет правильным путем, только так и нужно в нынешних реалиях. Они спорили, кричали, потом братались, что-то пили, что-то орали в караоке и уныло волочились за какими-то плохо запомнившимися девушками. Еще один вечер Александр Владимирович посвятил отдыху в компании приятелей, снимавших для одного из федеральных каналов череду ставших модными квартирников с изрядно позабытыми, но еще очень даже живыми исполнителями когда-то легендарных песен. Квартирник организовывала гармоничная пара, состоявшая из совершенно неугомонной и гиперактивной, никогда не умолкающей симпатичной жены и её тихого, очень рассудительного и всегда невозмутимого мужа. Этот удивительный тандем льда и пламени собирал вокруг себя всю неформальную московскую тусовку. Здесь неистово пили самогон из самовара, ругали современную эстраду и рассказывали элитные сплетни и анекдоты. Солодилин с удовольствием погружался в этот яркий мир шоу-биза, всем широко улыбался, искренне и по-братски обнимал не только старых знакомых, но и совершенно незнакомых людей, радостно вскрикивая «Ба, сколько лет, сколько зим!» и обсуждал, как можно, обойдя хитроумные запреты и ограничения коронавирусного времени, полететь куда-нибудь к морю. Была еще тусовка музыкантов и артистов. Все пели и играли на гитарах, читали стихи и сочиняли на ходу, ставили и играли пьесы. С ними было интересно и весело. Они тоже всё время что-то пили, обсуждали, ссорились, влюблялись, анонсировали концерты, открывали и закрывали собственные бары и рестораны. И ещё одна симпатичная группа друзей играла в что где когда. Неизменно в фешенебельных ресторанах поздними вечерами собиралась добрая сотня жаждущих развлечений представителей московского бомонда – красивых, уверенных в себе и очень развитых интеллектуально. Верховодил этой синекурой высокий и сильный Миша Гайдай во фраке и с бабочкой, который, ловко используя фамилию известного режиссера, построил себе на этой фамилии настоящий бренд. Люди на этот бренд тянулись и с удовольствием прожигали время и деньги на вечерах, которые Миша хорошо организовывал и называл интеллектуальными играми. На играх этих всегда было весело, пьяно и интересно, иногда очень даже познавательно. Но везде, во всех компаниях существовало одно но. Солоделец со временем сообразил, в чём состоит это но, мешающее ему спокойно наслаждаться жизнью вместе со всеми. Его друзья все поголовно были в масках и никогда даже не пробовали их снять. Да, в каждой из перечисленных компаний мода на маски была разная, но существовала она повсеместно. Солодилин с ужасом понял, что он, собственно, сам по себе как личность, как Солодилин Александр Владимирович нигде не присутствует. а присутствует лишь его социальная проекция, и тоже в той маске, которая наиболее подходит к тому или иному моменту, в той или иной компании. Солоделин смутно чувствовал, что пандемия и всё это клоунское соблюдение и несоблюдение правил и норм, которые она принесла, только начало чего-то большего, страшного, непроговариваемого и неминуемого. Вселенная как будто готовилась к всеобщей катастрофе, никуда не спеша и неторопливо разворачивая аксессуары для загадочного и только ей понятного ритуала. Александр Владимирович остро ощущал разлитую в воздухе опасность и с ужасом понимал, что изменить уже ничего нельзя. В самом конце отпуска Солоделин наслушался бесконечных тостов и напился до беспамятства с яркими представителями армянской диаспоры, которыми верховодил некто Аршак. Юноша, несмотря на молодость, чрезвычайно внимательный и знающий, кажется, все нюансы московской ночной жизни. Солоделин в ту ночь с трудом добрался до дома, рухнул на кровать, И засыпая, решил хотя бы на несколько дней прекратить пить, и хотя бы так притормозить издевательский саморазрушительный процесс. Кроме того, он очень надеялся, что вместе с остановкой этого процесса куда-нибудь исчезнет скрываемая им и всё возрастающая тревога на судьбу страны и мира. Впрочем, окончание этой мысли оказалось плотно затуманено глубоким сном.